Бессонница побеждает, когда больше не снятся ни падение, ни полет. Вылезала из шкуры, притворялась неуязвимой и вот же стала. Но говорят, иногда и металл устаёт. Боюсь, я не сильнее металла. Нежность седьмая. Тело. Я часто говорю о том, как важно совпадать с собой по краям, то есть быть тождественными своим представлениям о себе и ощущать себя комфортно в собственном теле. Это когда смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что не вываливаешься из своего образа, не лезешь из кожи вон, чтобы что-то спрятать или замаскировать. Когда вы совпадаете с собой по краям, в вас нет тайного страха, что вас разоблачат, выведут на чистую воду, узнают, что под слоем косметики и одежды вы другая, неправильная, вы хуже. Вы нравитесь себе накрашенной, но и перспектива появиться на публике без макияжа вас не пугает, потому что внешне отражает то, что внутри, но не заменяет его, является продолжением последнего, но не его началом. И ваш внешний образ — это то, как вы выбираете преподносить себя миру, но далеко не всё, что вы можете рассказать ему о себе. О принятии себя. Тело воплощает собой историю нашей жизни, рассказывает её символами, понятными каждому, кто любит читать письма времени. Сеткой тонких морщинок, вязью вен на руках, выпирающими костяшками пальцев. Сегодня много говорят о том, как важно принимать себя. О том, как здорово, если вы можете сказать «я принимаю себя любой». Я даже немного завидую тем, кому помогают слова принятия. Потому что со мной это не работает. Если мне не комфортно в теле, если я ощущаю его тяжелым, неповоротливым, не моим, то для меня бессмысленно закрывать на это глаза и убеждать себя в обратном. Я принимаю как данность то, что обусловлено генетикой, возрастом и пережитым телесным опытом, беременностью, родами, болезнями, травмами, но не принимаю то. Какой я становлюсь из-за неаккуратного обращения с собой, например, когда ем больше, чем нужно, руководствуясь не сигналами тела, а привычкой. Если позитивный аутотренинг для вас тоже не работает, добро пожаловать в клуб людей, у которых с телом не идиллия и гармония, а тонкий, но изо всех сил поддерживаемый мир. Нежность к себе в данном случае. Признать, что вам не все равно, как вы выглядите что иногда вы всё-таки кривитесь у зеркала по поводу «тут отвисло, тут опухло» и иронизируете над собой. Признайте и уделите внимание этой теме. Исследуйте её. Выслушайте свою боль. Недовольство телом похоже на жрущую огромное количество оперативной памяти программу, которая работает в фоновом режиме, но мешает другим. Именно поэтому важно не пытаться себе внушить что вы себя любите и принимаете, если в действительности это не так, а честно себе признаться. «Слушай, мне кажется, у нас проблемы. Давай разберёмся, пока они не стали больше, чем мы». А дальше — рутинная, скучная, но такая благодарная работа — наводить порядок в голове и сердце, очищая пространство для ясности и любви. «Что мне в себе не нравится?» почему я считаю это некрасивым, когда ко мне пришла эта мысль, кто в меня впервые ее заронил, почему я поверила, что я делаю или не делаю, чтобы что-то изменить, к кому я могу обратиться за помощью и поддержкой. Принимать себя — это спокойно относиться к переменам в теле, без желания законсервироваться в одном, якобы идеальном состоянии. Это вера в то, что тело хорошо справляется и без нашего неусыпного контроля, адаптируясь, меняясь и чутко подстраиваясь под всё, что с нами происходит. Тело — это союзник и защитник, а не враг и слетевший с катушек клоун. С телом всегда можно договориться, если давать себе время, если вообще с ним считаться, а не замораживать себя в конкретной точке бытия. Мир с телом пусть и не означает полное принятие, но уже хотя бы не является войной, с её пищевым насилием и тренировками на пределе возможностей. Остаётся лишь некоторое недовольство собой, но вы предусмотрительно ищете способы разрядить напряжение до того, как ружьё на стене выстрелит. Меня в своё время поразила одна простая истина. Часто для того, чтобы ощущать себя хорошо, нужно не делать что-то, а наоборот — «не делать». Да хотя бы останавливаться, когда тело говорит «достаточно», а оно всегда сигнализирует об этом. Мы просто не хотим его слушать, потому что у нас цель — план или полная тарелка. Тогда и получается, что ты делаешь, чтобы так хорошо выглядеть. А ничего не делаю. Не делаю ничего, что меня разрушает. Если бегать по утрам, день сложится отлично — потому что ничего хуже, чем бег на 10 километров с утра, с вами уже не случится. Нежность к себе не подразумевает жестких методов, тренировок через не могу, еду через «невкусно», движение через боль, деление продуктов на хорошие и плохие. Сложно быть нежными к себе, если вас до краев наполняет чувство вины за то, что вы стараетесь недостаточно, не укрепляете силу воли и избегаете мучений за то, что не дожимаете, не дотягиваете, не добиваете себя. Убеждение, что страдание — обязательное условие совершенства, без боли нет цели и вообще, убей в себе слабака, тени носок, больше подойдёт для профессионального спорта, где за страдания платят, чем для жизни человека, который просто хочет нравиться себе в зеркале. Это нормально — питаться и тренироваться — кем-то составленному для вас плану. Для многих состояние подчинения, подконтрольности, отчетности перед кем-либо — отличный работающий инструмент изменений. И нормально заниматься самостоятельно, без боли, рекордов и подвигов. Пробовать разное. Бросать, когда теряется интерес и желание. И снова пробовать новое. Или не искать ничего. Я верю, что избегать усложнения в простых вещах, а что может быть проще, чем есть и двигаться? Разумно. Однако вы имеете полное право тренироваться, питаться и обращаться со своим телом по-другому, потому что это ваше тело и ваша жизнь. Простые способы позаботиться о своем теле. Сверяйтесь с уровнем имеющейся энергии, прежде чем согласиться взяться за новое дело вызваться кому-то помочь или принять участие в заманчивой инициативе. Помните, всегда можно взять время подумать и провести ревизию сил. Носите комфортную одежду, которая не давит, не раздражает кожу, приятно на ощупь. Выбирая утром, что надеть, отталкивайтесь от того, что вы хотите сегодня чувствовать. Мягкость, тепло, уют, сексуальные вибрации – или глухую броню черного цвета. Наведите порядок в шкафу. Подарите, продайте или раздайте все, в чем вашему телу тоскливо, что его сковывает, пережимает, не дает дышать. Клетки кожи умеют обновляться самостоятельно, а одежда – нет. Но поскольку одежда в некотором смысле – это вторая кожа, следите за гигиеной гардероба. Избавляйтесь от вещей, которые вам не подходят по размеру. Это вредная практика — хранить в шкафу образы прошлой себя. Тем самым вы как будто не разрешаете себе быть той, кто вы сейчас, обесцениваете свое настоящее. Вещи — это всего лишь вещи, даже самые красивые и дорогие. Они создавались, чтобы работать, а не висеть на плечиках. А вы — чтобы праздновать жизнь, а не ждать, пока станете для нее достаточно худой. «Не делайте себе плохо». Речь идёт о мелких нездоровых выборах, последствия от которых похожи на удар мизинцем о дверной косяк. не смертельно, но неприятно. В большинстве случаев мы прекрасно осознаём, что для нашего тела вредно и после чего ему нужно время, чтобы восстановиться. Оно недвусмысленно сигнализирует об этом головной болью, тошнотой, аллергией, изжогой, болью, отёками расстройствам желудка. Механизм защиты работает как часы, осечек не бывает. Как человек, привыкший выпивать по пять-шесть чашек кофе в день, причём даже не для того, чтобы взбодриться, а чтобы согреться, я не понимала людей, которые пьют его только утром. Но начав работу над книгой, я столкнулась с жуткой бессонницей, длиной в несколько месяцев. Было обидно, потому что, когда много и монотонно работаешь, Надеешься всё-таки иногда спать, ну, ради развлечения. Я перепробовала кучу снотворных и сонных трав, но они только делали голову тяжёлой и забивали мозг ватой. А потом муж спросил, «Слушай, а сколько чашек кофе в день ты пьёшь?» В этот момент мне захотелось его стукнуть лопаткой, потому что кофе я пью литрами всю последнюю жизнь, и у моей бессонницы наверняка есть причина посерьёзней. «Думаю, я просто забыла, что мне не восемнадцать, и даже не двадцать восемь», непременно добавил бы шепотом муж. «В тот день, когда турка закипела всего один раз, я спала, как луковички тюльпанов зимой, беспробудно и безмятежно». «Не разрешайте другим навязывать вам свою волю. Не доедайте всё на тарелке, если не хотите. Не ведитесь на уговоры выпить, чтобы поддержать компанию». Не угощайтесь, ну, хоть кусочком фирменного хозяйского торта, если не любите сладкое. Идите спать раньше, чем все, и не обращайте внимания на шутки про детское время. Не стесняйтесь спросить, нет ли в приготовленных для вас блюдах продуктов, которые вы не едите, или на которые у вас аллергия. Не разрешайте обсуждать и тем более осуждать ваши привычки в питании, сколько вы едите, что, как часто и почему. Это только ваше дело и ваша зона ответственности. Уважайте ритм своего тела. От того, что вы будете себя подгонять, работа быстрее не сделается. Очень здорово об этом сказала Эн Броуд. Ускорение любого дела значит добавление еще одного дела. Вы не только режете овощи. Вы режете овощи и спешите. Вы не только собираете чемодан. Вы собираете чемодан и делаете это быстро. Вы не только разгребаете снег. Вы разгребаете снег и торопитесь. На самом деле, вы не делаете больше. Вы просто добавляете напряжение и стресс и еще сильнее закрепляете привычку к ускорению. Ваше тело хорошо чувствует, когда живет в несвойственном ему ритме. Намного быстрее или медленнее привычного. Часто такое состояние бывает продиктовано обстоятельствами, когда наваливаются тысячи дел, телефон разрывается от звонков, а деловые встречи не заканчиваются. Через это нужно просто пройти и потом вспоминать как изматывающее, но увлекательное приключение. Но если вы все чаще расстраиваетесь, потому что не помните, какой сегодня день и что вы делали вчера, скорее всего, ваш ресурс памяти сожрала суета. И это верный знак, что пора сбавить обороты. Вы можете разрешить себе остановиться, вообще ничего не делать, не торопиться, стать тишиной, только естественный ритм сердца и ритм дыхания, без сумасшедших заведенных метрономов большого мира. Исследуйте свои телесные привычки. Перебирая снимки, где вы в детском саду, школе, университете или на последнем корпоративе, увидьте себя будто впервые. Обратите внимание на выражение глаз, позу, манеру улыбаться и размещать себя в пространстве. На групповых фотографиях вы прячетесь за кого-то или всегда в первом ряду? Есть ли у вас обыкновение склонять голову набок, поворачиваться, либо вставать на цыпочки, чтобы казаться стройнее? Фотографируясь с кем-то, вы приобнимаете его, словно ища поддержки, или берете под руку, будто заявляя свои права? Это поможет понять, как вы ведете себя на уровне тела в той или иной ситуации. Когда зажимаетесь, искусственно замираете, а когда излучаете уверенность и покой. В закрепившихся телесных привычках нет ничего плохого, но это хороший материал для анализа. Почему привычка возникла? Вам с ней комфортно? Возникает желание ее изменить или для вас она источник безопасности и защиты? Благодаря осознанному вниманию к таким деталям вы будете чаще замечать ненужное мышечное напряжение в обычной жизни, когда ведёте машину, сидите за компьютером, готовите ужин. Замечать и мягко возвращать себя в настоящий момент, расслабляя плечи и разжимая челюсти. Говорите о нарушениях своих физических границ. Не терпите дискомфорт. Отстраняйтесь, если к вам подошли слишком близко, Без разрешения трогают за волосы, обнимают за талию, крутят пуговицу на одежде или теребят украшения. Мы все очень разные. Кто-то обожает телесный контакт. Кто-то соблюдает соушал-дистансинг, даже вне карантина. Просто улыбнитесь и мягко укажите на то, что вам не нравится. Если боитесь показаться невежливыми, можно добавить «Прости, пожалуйста, но у меня на это пунктик». Исследуйте мир через разные каналы восприятия. Бывает, что из-за усталости, перегрузок или эмоциональной холодности окружающих чувствительность притупляется, ничего не радует, не трогает, не удивляет и не вызывает интерес. И, в общем-то, совершенно всё равно, как выглядит еда на тарелке, что на вас надето, на каких простынях вы спите и удобен ли рабочий стул. Если речь идёт не о депрессивном расстройстве, требующим обращения к специалисту, можно попробовать восстановить чувствительность самостоятельно с помощью следующего упражнения. Выберите один из каналов восприятия «Зрение», «Слух», «Обоняние», «Осязание», «Вкус» и проживите день, сконцентрировавшись на том, что приходит именно по нему. Скажем, в день зрения обращайте внимание на цвет, форму, узор, прозрачность, насыщенность, оттенки, необычные сочетания. Отмечайте свою реакцию на них, проговаривайте ее. Не надо связанного текста, достаточно короткой фразы или даже слова. Раздражает, привлекает, красиво, непонятно, хочется потрогать. Через пять дней у вас будет собственная копилка приятных вам запахов, звуков, цветов, форм, фактур и вкусов. Идите к ним навстречу, притягивайте к себе поближе. Все это будет делать вашу жизнь эмоционально богаче, а вас устойчивее и сильнее. Ходите в баню в дружной компании. Посещайте общественные бани. Самое крутое в этом — возможность видеть реальные тела, не отфотошопленные, не идеальные, разных комплекций и возрастов. И снова вспоминается Наоми Вульф современные читательницы понятия не имеют о том, как в действительности выглядит на фото лицо шестидесятилетней женщины, потому что на журнальных страницах она выглядит не старше 45 лет. Подобный опыт учит видеть, как время, проходя через нас, оставляет следы, и праздновать это. Не бояться непохожести, разности, естественности, не отворачиваться от неотретушированной красоты. Принимая решение — советуйтесь с телом. Существует один хороший метод опоры на телесные ощущения, когда нужно принять решение, но вы не знаете, насколько оно для вас верно. В этом случае мысленно решите, что именно вы сделаете. Например, если вы сомневаетесь, увольняться или нет, скажите себе «решено», «увольняюсь». Решите твердо, безоговорочно, безусловно словно альтернативы и не существовало, не было никаких сомнений. А потом проживите в этом решении один-два дня или даже неделю. Чем серьезнее решение, тем дольше. Поведение свое не меняйте, никаких действий в направлении принятого решения не совершайте и никому о нем не говорите. Это важно. Удивительно, но очень скоро вы почувствуете, как тело начнет откликаться И вы ощутите либо уверенное чувство внутреннего согласия с выбором — да, это именно то, что нужно, либо тоску, печаль и сожаление. А еще может быть так, что выбор словно сам себя исчерпает, и страстное желание что-то сделать растворится. И почему я вообще задумалась о смене работы? Нормально же все. Не забывайте радовать свое тело. Я много говорю о важности сохранения ресурсов, но не стоит превращать это в самоцель, когда только экономишь и ищешь, где бы еще себя поберечь. Человек — не фарфоровая чашка, чтобы лишать свою жизнь духа карнавала, игры, азарта и здоровой соревновательности. Даже сильно устав, мы способны восстанавливаться и снова светиться тысячей лампочек. Главное — не забывать ставить себя на подзарядку, кормить радостью. Конечно, можно лечь и ждать, что полегчает, но долго смотреть в потолок рано или поздно надоест. В такие моменты тело ждёт не замирания, а действия, только обязательно интересного, щекочущего, приятно волнующего, чтобы аж мурашки бежали от предвкушения. И тогда открывается второе дыхание, а вы подсоединяетесь невидимым проводком к щедрому источнику вдохновения, и появляются силы, и обновляются чувства, и нужные мысли приходят вовремя, как по щелчку. Итак, что может помочь в восстановлении сил и пробуждению аппетита к жизни? Заведите цветок заботы. Отыскать его можно в цветочном магазине или садовом центре. Обычно такие есть при крупных строительных гипермаркетах. Невероятное удовольствие — бродить между стеллажами, как по раю, вдыхать ароматы цветов и пряных трав, удивляться многообразию форм и оттенков. Попробуйте в одной из таких прогулок найти своё растение, при взгляде на которое вы словно увидите сестру-близнеца, и если ей окажется росянка, не смущайтесь. Принесите цветок домой, пересадите в самый красивый горшок и с этого дня хольте, лелейте и любите». Пусть цветок напоминает вам о том, как важно растить себя нежно, и что вам тоже нужен бережный уход, своевременный полив и питательные эмоциональные подкормки. Всякий раз, поливая его или опрыскивая, спрашивайте себя, а как давно я сама за собой ухаживала, чем вкусным себя питала, кому разрешала о себе позаботиться. Держите включенным радар радости. Куда бы вы ни шли, на какую бы встречу ни приехали, чем бы ни занялись, старайтесь найти, чем себя порадовать. Вкусным чаем, новой книгой, комплиментом, свежим воздухом, аппетитной едой, смешными носками, спонтанным танцем, воодушевляющим знакомством. Причем именно порадовать, а не вознаградить за что-то. Порадовать просто по факту, что вы — это вы, и вам нравится быть счастливой. Представляете, что каждый раз, когда вы себя радуете, внутри вас зажигается огонёк на гирлянде. Поверьте, его мягкий и тёплый свет будет виден через ваши глаза и тоже кого-нибудь порадует. Непременно. Определите станции подзарядки. Это может быть книжная лавка, куда можно прийти и потерять счёт времени, маленькая уютная кухня подруги, мамин дом, Бабушкин хутор. Едва приметная точка на углу, с кофе на вынос, где бариста знает вас по имени. Огромный торговый центр, в котором так легко смешаться с толпой. Своя лавочка в парке или на набережной. Могила дорогого человека, куда можно прийти и побыть в тишине, рассказать новости, выговориться и поплакать. В местах силы кажется, будто время останавливается, а невзгоды большого мира отступают. И будничная суета с её бесконечными делами и обязательствами хотя бы на какое-то время уходит в фон. В местах силы вам хорошо по факту. В них вы в безопасности, в безусловности. Там пахнет блинами с грушевым вареньем и молчит телефон. А главное, там ничего не откладывается на потом. Когда придёт время. Памятка нежности к себе. Первое. У каждого тела есть история. Признайте историю своего. Не заставляйте себя любить себя. Обычного мира с собой вполне достаточно. Второе. Отпишитесь от людей, которые считают боль и усталость врагами и призывают выжимать себя на тренировках до последней капли. Отношение к телу как к ленивой скотине, которую нужно дисциплинировать и держать в ежовых рукавицах, безумно. Третье. Выбирая процедуры для тела, без зазрения совести ориентируйтесь на принцип удовольствия, а не сначала больно, но потом хорошо. Пусть хорошо будет всё время. Это нормально. Четвёртое. Изучайте подходы, которые не предполагают насилия над собой, а поощряют установление качественной и наполненной теплом связи с телом. Пятое. Радуйте себя. Зажигайте внутренние гирлянды.